Глава 15. Возмездие. Столица Оранжевой Республики. Мы внимательно осмотрели окрестности, решив сделать привал в этом месте, где обнаружили свидетельства зверского отношения к бурам со стороны английских военных. Ведь сами военные по факту простые люди, в большинстве своем проживающие очень скромную жизнь. Какого черта их бесчеловечность выражается в таком откровенном варварском виде? Этого мне, конечно же, никогда не понять и не принять. Понятное дело, тех, кто финансирует данную кампанию, абсолютно не волнуют потери среди мирных жителей Трансваля и Оранжевой Республики. Они даже буквально заинтересованы в геноциде местного населения. Но ведь солдаты, они же простые люди, которых точно так же мобилизовали, Возможно, оторвали от работы. Или же они пошли служить добровольно. Так почему ведут себя как нелюди? У девчушки, которой на вид было не больше 10 лет, спрашивать что-то было абсолютно бесполезно. Похоже, она впала в какое-то отрешенное состояние. По-хорошему, ей сейчас понадобилась бы помощь квалифицированного психолога. Но где же, черт возьми, взять здесь для этой девочки-психолога? Все, что мы могли сейчас сделать... Это похоронить семью Буров. Предположительно, они двигались всем своим семейством, убегая от военных действий. Возможно, и фермы, на которой жила эта семья уже не существует. И эти люди просто хотели сбежать от войны. Вещей после них практически не осталось. Не считать же Хмоти и порванную одежду, в которую были облачены растерзанные тела. Видать, все пожитки Буров, англичане — вырезавшие эту семью, приватизировали и уничтожили все, что сочли ненужным. Никита внимательно осмотрел все и, как опытный охотник, определил. С момента совершения преступления прошло не больше двух часов, а это значит, что отряд, совершивший это зверство, не мог уйти далеко. Проведя разведку, мы безошибочно определили направление, в котором продолжили свое движение бравые английские солдаты. И, как оказалось, это направление было для нас максимально удобным. Ведь они двигались туда же, куда и было нам нужно – на Блумфонтейн. Значит, удастся спросить этих нелюдей за их подвиги. Возможно, это было какое-то отдельное подразделение, занимающееся разведкой местности, или отряд снабжения, когда сейчас, по большому счету, смысла не имело, хотя это территория Оранжевой Республики, и англичанам здесь… Небольшим числом вовсе небезопасно передвигаться, ведь еще не началось полномасштабное наступление, как в истории моего мира. Мы, сделав короткий привал, быстро перекусили, приведя, как смогли, в порядок девчушку и отправились в дорогу. Перед выходом всего отряда вперед ушла разведка, которую возглавил Никита. Много людей с ним отправлять не стали, достаточно было десяти бойцов и брата. А наш отряд с небольшим передовым дозором двигался по их следам. Очень удобно, когда ты можешь наблюдать окружающую обстановку сразу из трех пар глаз и обрабатывать ее с бешеной скоростью, анализируя и быстро принимая решения. Таким образом, по ходу движения отряда я корректировал наши действия, скорость движения, стараясь не приближаться к англичанам и не входить в зону их видимости. Ведь мы еще до конца не знали, насколько серьезно было это подразделение. К вечеру Никита обнаружил лагерь, устроенный британцами по пути до Блумфонтейна. Когда сумерки уже сгущались над южноафриканской землей, мы встали примерно в трех верстах от отряда англичан на ночлег. А отряд Никита внимательно исследовал все подходы к лагерю и насчитал всего 28 военных. Британские солдаты разбили лагерь на краю пересохшего русла реки. Пыль поднималась от их сапог, когда они устанавливали палатки. А две захваченные бурские женщины сидели поодаль, под присмотром трех солдат. Их измученные лица отражали ужас пережитого. Никита с бойцами прекрасно слышал, как командиры отдавали приказы, как бриты устраивались на ночлег, готовя ужин на кострах. «Видимо, эти две женщины, которых прихватили англичане, и были из той семьи, что мы недавно похоронили». Никита со своим отрядом внимательно осмотрел все подходы к лагерю, заметив два поста наблюдения, выставленных немного в отдалении от основной стоянки, со стороны дороги. Солдаты разбивали лагерь методично, без лишних слов. Палатки поднимались одна за другой, создавая временное убежище посреди пустоши. В воздухе витал запах дыма и пота, смешанный с ароматом готовящейся пищи. Женщины молчали, глаза были полны страха и отчаяния. Они знали, что эта ночь принесет им новые страдания, как и многие другие ночи, в этом бесконечном кошмаре войны. Мы решили, что достаточно дали англичанам времени для обустройства, и можно переходить к плану возмездия. Для этой локальной операции весь отряд нам вовсе не требовался. Мы выбрали парней, которым нужно было получить опыт в ночных операциях, и, надев маскировочные костюмы в составе отряда из 20 человек, выдвинулись в расположении британцев. Охрану англичане вели спустя рукава, и посты, выставленные с целью прикрыть нападение на отряд с обеих сторон дороги, вырезал еще Никита до того момента, как мы с основной группой достигли лагеря. Солдаты не смогли оказать никакого сопротивления нашим бойцам, и даже поднять шум у них не вышло. Темная африканская ночь накрыла лагерь бритов непроглядной завесой. Лишь огни разведенных костров и бледные морды в тропических шлемах маячили в темноте. Англичане щеголяли в форме цвета хаки в суконных мундирах, с гамашами на ногах. У кого-то снаряжение было потертым и заляпанным, а у некоторых вычищенного до блеска, что показалось мне очень странным. В лагере из 28 человек было три офицера: майор с пышными усами, капитан с надменным взглядом и лейтенант новичок чей мундир выглядел слишком новым для этих мест. Остальные 25 рядовые, натасканные, но измотанные жарой и долгими маршами. Палатки стояли ровными рядами, возле костров поблескивали стволы винтовок. Хорошо вычищенные, видать, муштра и порядок так или иначе поддерживаются в британской армии, даже в таких небольших подразделениях, как это. Офицеры расхаживали между рядами и проверяли подчиненных периодически что-то громко выкрикивая. Мы с бойцами распределились так, чтобы подойти с четырех сторон, по большому счету полностью перекрыв пути отступления для англичан. В этой ситуации самое главное было не пострадать от дружественного огня, если пуля, выпущенная боевым товарищем, проделав путь через порядки противника, прилетит тебе. На этот счет провели отдельный инструктаж. Подобные операции нами ранее неоднократно отрабатывались в тренировках. Да и в Кимберли мы участвовали в похожей ночной вылазке. Правда, там были городские условия. А с нами сейчас бойцы, которые в прошлый раз не участвовали в мероприятии. И теперь уже их очередь пройти обкатку. Маскировочные накидки помогали оставаться невидимыми даже в редких местах, где лунный свет пробивался сквозь тучи. Я подал знак, и все началось. Сигналом к атаке стал волчевой. Мы рассыпались по своим позициям, как картечь. Часовые, стоящие по периметру лагеря, тут же получили по куску свинца из винтовок. Их форма цвета хаки не спасла в темноте при свете костров. Они были как на ладони. А их глаза, привыкшие к свету от костра, не могли разглядеть наши тени в маскировочных халатах в такой темени. И лишь по вспышкам выстрелов англичане могли пытаться выследить нападающих. Пящие бриты выскакивали из палаток прямо под обстрел в одних ночных рубашках, не успевая даже натянуть штаны. В центре их лагеря началась свалка. Офицеры в начищенных до блеска сапогах пытались организовать оборону, но было уже поздно. Наши парни были повсюду. Задача не стояла в том, чтобы пощадить кого-либо из этих нелюдей. Лишь для допроса я велел вывести из строя, но оставить сознание офицеров. Желательно всех трех, но по большому счету похрен, достаточно одного, если дело так повернется. В этот раз мы сознательно решили работать без глушителей, максимально приблизив наши действия к условиям современного боя. Нужно было дать нашим парням и такой опыт, ведь ликвидация и тем более тихая зачистка далеко не всегда может получиться. Необходимо быть готовым отразить реальное сопротивление противника. Так или иначе, наши бойцы должны были научиться и этому. Все стихло буквально минут через 20 после первого выстрела. Парни показали себя очень хорошо, ведь в процессе боя мы с братьями так такового участия не принимали. Даже командованием подразделения занимались командиры «пятерок», на которые и была поделена вся наша группа. Я скомандовал провести контроль, и наши бойцы стали обходить англичан, завершая работу и используя при этом нож разведчика, тот самый nr 40 который сделал в мастерских наш Анисим, по две штуки на брата. На время учебы парни уже неплохо научились с ним обращаться, сроднились по полной программе. Короче. Теперь необходимо провести допрос британских офицеров. Мы с братьями решили делать это не самостоятельно, а натаскивать ребят. Ведь навык проведения полевого допроса в экстремальных условиях — это также неотъемлемая часть обучения которое каждый из боевого крыла должен был пройти. выбрав три тройки парней, оттащив офицеров в разные стороны и поставили перед нашими бойцами задачу по допросу британских офицеров. Старались формулировать как можно четче, чтобы при допросе новички избежали ошибок. Надо сказать, что тренировки по плевому допросу в теоретической его части мы также в «Белом ветре» проводили не раз. Но вот в боевых условиях это искусство не отрабатывали. И сейчас, по сути дела, мальчишки сдавали своеобразный экзамен, что они прекрасно осознавали и сами. В общем, они справились. Но какой-то особо ценной информации от англичан получить не удалось. Как оказалось, целью отряда было проведение разведки при возможности нарушения снабжения буров и, если удастся, то передать донесение в Кимберли, у которого была нарушена связь в период осады. Но так уж вышло, что эти архаровцы до точки назначения так и не добрались, застряв по дороге. По расчетам майора, припасов на такой дальний путь не хватило бы в любом случае. Вот они и решили отвернуть сторону Блу Фонтейна и постараться разжиться провиантом где-то в его окрестностях, постаравшись при этом не нарваться на крупные соединения буров. Ну и как водится, по дороге кошмарили с ожесточенностью мирное население, которое по факту и снабжало этих уродов. Всем им необходимым. Молодой лейтенант особо расписывал, что по дозволению старших офицеров вытворяли их солдаты. Он был совсем зеленый и еще не успел оскотиниться до такой же степени, как его начальство. Поэтому и пошел на сотрудничество. Но оставлять его в живых, тем не менее, мы не стали. Просто не тот у нас род войск, чтобы оставлять за своей спиной свидетелей. Более много этот знает товарищ поэтому смертный приговор ему был подписан еще до того, как мы начали проводить допрос. Закончив разбираться с английскими выродками, мы увели бурских женщин в расположение нашего лагеря, где накормили их и дали воды, чтобы они смогли привести себя в порядок после тех испытаний, которые им пришлось пережить от этих ублюдков. Как оказалось, это были не взрослые женщины, а девушки. Одну звали Ханна Вильерс а вторую – Элизабет Вильерс. Они были старшими сестрами, 17 и 19 лет соответственно. Девушка, что находилась в нашем отряде, оказалась их младшей сестрой Катариной. Увидев, кто появился рядом, девочка расплакалась и долго не выпускала их из объятий. Да и сами девчонки тоже намеревались после всего, что с ними сделали англичане. Как выяснилось, семью Вильерс англичане встретили укрывшись за засаде. Видимо, они прекрасно знали, что бурское семейство, разглядев издали британский отряд, постарается свернуть и свалить куда подальше, даже если дороги в том направлении не будет вовсе. А гоняться солдатнее за ними не хотелось, поэтому англичане спрятались за волнами и в небольшом овражке. Но и когда семейство Вильерса разглядело засаду, было уже поздно. И, естественно, они угодили смертельную западню. Мужчин практически сразу же всех перестреляли, а над женщинами изрядно покуражились. Мать Анну и тетушку Марию убили очень быстро, а этих двух молодых девчонок решили придержать, видимо, для того, чтобы скрасить свои армейские будни. Услышав эту историю из уст девчонок, мы с братьями, да и те парни, что находились рядом, не могли сдержать своего гнева по отношению к британцам. Очень уж такая эмоциональная встряска на бойцов сильно действует. Что делать теперь с этими девчонками? Совершенно непонятно. Их ферму в 20 километрах от этого места сожгли то ли бандиты, то ли какие-то другие ублюдки, живущие по принципу «кому война, а кому мать родна». Вполне возможно, англичане завозят отряды таких упырей наемников с простой целью – кошмарить местное население. И идти теперь девчонкам было попросту некуда. Думаю, что оптимальным вариантом им будет остаться в Блумфонтейне, пока там не идут боевые действия. И до сих пор надежно стоит власть буров. Утром мы внимательно осмотрели трофеи, доставшиеся нам от англичан. Было приличное количество неплохих лошадей с повозками, парвиант, запас воды и большое количество снятого с британцев оружия. Даже если оно нам не пригодится, то может послужить хорошую службу бурским ополченцам. Те же девчонки на перебой стали просить, чтобы мы их вооружили. Проверив, как они управляются с английскими винтовками, мы были немножко ошарашены. Как оказалось, отец начал приучать дочерей к огнестрельному оружию с самого детства. Поэтому они вполне неплохо им владели. Для молодых барышень прямо на заглядение сравнить нам было с чем. Мы же в Питере своих сестер и иже с ними тренировали частенько. И вот тут что называется «почувствуйте разницу». Все-таки, когда с детства приучают, получается совсем другой уровень. Мы собрали нужные нам трофеи и направились в сторону Блумфонтейна, до которого оставалось еще несколько дней пути. Возможно, удача нам улыбнется, и там мы сможем пристроить девочек в надежные руки, потому что наш дальнейший путь почти гарантированно не будет легкой прогулкой. Слава богу, что Блумфонтейн, который на данный момент является столицей Борской Республики, Или оранжевого свободного государства. По правде говоря, как назвать это территориальное образование, я до сих пор так и не понял. Сейчас еще до сих пор находится под властью буров. И сейчас стоит вопрос, заходить ли нам в город всем нашим кагалам, дабы пополнить припасы и отдохнуть перед дальнейшей дорогой, или встать лагерем где-нибудь в стране. Есть риск, что какой-либо отмороженный в начальник захочет заграбастать наш отряд в свои руки несмотря на то, что мы сейчас находимся под юрисдикцией Трансваля, Но у этих буров, признаться, черт ногу сломит, поэтому ничему не удивлюсь. Но и вступать с ними в конфликт желания тоже не имелось вовсе. И гнал пыль по улицам Блумфонтейна, когда мы с Глебом Максимилиановичем, Кузьмичем, Никитой и пятеркой бойцов приблизились к городу. Вдали показались силуэты домов и главная железнодорожная станция. Гордость города! построена всего 10 лет назад. Город встретил суетой военного времени. На улицах было непривычно много людей. Бурские ополченцы в характерных широкополых шляпах, женщины с озабоченными лицами, спешащие по своим делам, дети, играющие в стороне от суеты. В центре города, возле главной площади, расположились временные военные постройки, где солдаты устанавливали палатки, разводили костры, готовили еду. В воздухе витал, запах дыма, лошадей и свежеиспеченного хлеба из городской пекарни. И, признаться в целом, повсюду было достаточно грязно. По улицам то и дело проезжали повозки с военными припасами. Изредка конные отряды, патрулирующие город. На въезде были выставлены посты, проверяющие документы у всех прибывающих. В самом городе царила атмосфера напряженного ожидания. В окнах домов мелькали любопытные лица, На перекрестках собирались небольшие группы людей, обсуждающих последние новости с фронта. В воздухе витало напряжение, все понимали, что война не щадит никого. Несмотря на военное положение, жизнь в городе не остановилась. Работали лавки, в тавернах можно было услышать приглушенные разговоры. В церкви по выходным собирались прихожане. Город жил, готовился к обороне и надеялся на лучшее. По окраинам города виднелись следы спешной подготовки к обороне, земляные укрепления, позиции для артиллерии, места для размещения дополнительных войск. Фонтейн готовился держать оборону, и каждый житель понимал свою роль в этом процессе. «Мы приехали не с пустыми руками. Мы привезли повозку с оружием и амуницией, что собрали с англичан. Думается, что подобных трофеев нам еще хватит впереди». А здесь каждый патрон пригодится, да и для налаживания отношений с властями оранжевой республики, надеюсь, этот подгон пойдет на пользу. Мы уже подъезжали к зданию администрации, к которому нас направили, проверив документы на посту. Весь отряд мы расположили в удалении примерно на пару верст от города, поэтому двигались небольшой такой командой, когда внезапно из-за поворота выскочил садник, что мчался прямо в нашу сторону. Буквально через мгновение за его спиной раздалось три выстрела из винтовок, и, похоже, одна пуля зацепила его плечо. «Берегись!» — крикнул я, увидев, что мамаша не уследила за своим сынишкой лет трех, и тот побежал через дорогу прямо на перерез этому бешеному наезднику. Делать было нечего, и пришлось прыгать, отталкивая ребенка прямо из-под копыт.